от одного бессознательного к другому. Повторим еще раз. Я не собираюсь, набрасывая в самых общих чертах литературную и философскую фигуру эстетического бессознательного, устанавливать генеалогию перенявшего его черты, бессознательного Фрейдовского. Не идет и речи о том, чтобы забыть о медицинском и научном контексте, в котором разрабатывался психоанализ, или растворить фрейдовское понятие бессознательного, экономику влечений и изучение образования бессознательного, в исконном представлении о незнаемом знании и мысли, которые не мыслит. Не стремлюсь я и перевернуть игру, показав, как Фрейдовское бессознательное, само того не ведая, зависит от той литературы и того искусства на разоблачение скрытых секретов, которых оно претендует. Речь идет скорее о том, чтобы отметить отношения согласия и столкновения, которые устанавливаются между эстетическим бессознательным и бессознательным Фрейдовским. Ставку во встрече между двумя бессознательными можно прежде всего определить, исходя из указаний самого Фрейда, из ситуации изобретения психоанализа, какой он обрисовывает ее в толковании сновидений. Психоанализ противопоставляется там определенным научным представлением, представлением позитивисткой медицины, которые либо относят причуды погруженного в сон разума к пренебрежимым данным, либо выводят их из материально определяемых причин. В борьбе с этим позитивизмом Фрейд призывает психоанализ вступить в союз с народными верованиями, со старинными мифологическими запасниками, хранящими значение снов. Но на самом деле в толковании сновидений завязывается совсем другой союз, каковой и прояснится в книге о Градиве. «Союз Гёте» и «Шиллером», «Софоклом» и «Шекспиром». Подчас кем-то из менее знаменитых и более близких писателей. Вроде Линкиуса Поппера или Альфонса Даде. Причем не просто потому, что Фрейд разыгрывает против авторитета деятелей наук карту великих имен культуры. Куда глубже. Эти великие имена служат провожатыми, предпринимаемым новой наукой путешествия по Эхирону, Но годятся они на это? как раз потому, что пространство между позитивной наукой и народными верованиями и мифологическим запасником не пусто. Оно является вочиной того эстетического бессознательного, что приопределило предметы искусства как специфические способы соединения мысли, которая мыслит, с мыслью, которая не мыслит. Если занимает литература путешествия в глубины, объяснение немых знаков и переписи глухих речей, Литература, которая уже связала поэтическую практику, показа и разъяснения знаков с определенным представлением о цивилизации, о ее блистательных внешних проявлениях и темных глубинах, о ее болезнях и подобающих им лекарствах. И такое представление выходит далеко за рамки внимания натуралистического романа к истерическим фигурам и синдромам вырождения. Выработать новое лекарство и новую науку, имеющие дело с психикой, можно потому что имеет место та вотчина мысли и письма что простирается между наукой и суеверием но как раз устойчивость этой семиологической и симптоматологической сцены и исключает любую тактику простого заинтересованного союза между фрейдом и писателями или художниками литература которая обращается фрейд обладает своим собственным представлением о бессознательном своим собственным представлением о пафосе мысли, о болезнях и лекарствах цивилизации. Он не может прагматически ее использовать, не сохранив бессознательной преемственности. Вотчина мысли, которая не мыслит, отнюдь не царство, просто-напросто исследователем которого в поисках спутников и союзников оказался Фрейд. Это уже занятая территория, на которой одно бессознательное вступает в соперничество и конфликт с другим.